Улджернон Блэквуд Кентавр Роман Глава первая Для Вселенной мы, подобно собакам и кошкам, случайно забредшим в библиотеку, те видят книги и слышат разговоры, но не имеют ни малейшего представления об их сути. Уильям Джеймс. Вселенная с плюралистической точки зрения. Уильям Джеймс, 1842-1910, выдающийся американский философ и психолог, основатель прагматизма, развивавший традиции британского эмпиризма в ряде работ, в том числе одном из последних своих сочинений трактате Вселенная с плюралистической точки зрения. Видение человека для него великая данность. Кому какое дело до аргументов Карлайла, Шопенгауэра или Спенсера? Философия – суть проявления сокровенного человеческого характера, и все определения Вселенной есть лишь намеренно избранные реакции человека на нее. Там же. Есть такие люди, которые сразу пробуждают к себе интерес, независимо от их пола и внешней привлекательности. И их число невелико, но членов этого племени удается распознать без труда. Они могут не выделяться ни богатством, ни красотой, ни той живой предусмотрительностью, которую по глупости обычно именуют удачей. И все же они обладают неким возбуждающим качеством, которое утайки объявляет, что они превозмогли судьбу, обуздали насилие и держат поводья уверенной рукой. Большинству из нас захваченным их своей обычностью и желающим постичь что они такое ясно что от простого любопытства недалеко до зависти им ведомо то чего мы тщетно ищем причем этот диагноз поставлен из первого взгляда как бы походя недалеко от истины, Ибо главной и отличительной чертой таких людей является то, что они вступили в законное наследство. Печать этого лежит на челе, светится в глазах. Отыскав неким образом недостающий кусочек мозаики, освобождающий из-под власти головоломной загадки, они знают, кто они и куда идут. Более того, у них нет никаких сомнений, что они на верной дороге. Сознание незначительности существования, одолевающее большинство людей, минует их. «Хотя бы уже по этой причине, если бы не было и других», — продолжал Умелли, — я расцениваю свой опыт общения с этим человеком, памятным свыше обычного. «Если бы не было других, — сказал я, — ибо с самого начала присутствовала еще одна». Скорее всего, это окутывающее его ощущение необычной величины, или вернее массивности – головы, черт лица, глаз, плеч. Да, спины и плеч в особенности. Именно это поразило меня, когда я заметил его громадную фигуру среди прогуливавшихся по палубе в Марселя, еще даже прежде, чем он обернулся. И выражение на его крупном лице пробудило мое любопытство, интерес и зависть. В чертах лица явственно читалась уверенность знающего, оттенённое некоторым удивлением, говорившим, что то, что он узнал, он узнал совсем недавно. Незамешательство, скорее, легкое изумление, как у беззаботного ребенка, почти как у животного, светилось в его больших карих глазах. То есть вы хотите сказать, что вас сначала привлекли его физические качества, а лишь затем душевные? Спросил я, возвращая его к теме разговора, ибо в любой момент ирландское воображение с готовностью уводило его с избранного курса. Признавая, что я попал в точку, он добродушно рассмеялся. Потом, посерьезнев лицом, ответил. Думаю, так оно и было. Именно ощущение его громадности подстегнуло мою интуицию, знать бы почему, и в свою очередь послужило толчком к дальнейшему. Размеры его тела не подавляли, как бывает с крупными людьми. Скорее, они открывали нечто. Тогда, конечно, я не мог осознать тут возможные связи. Просто притягательность личности этого человека охватила меня до такой степени, что мне захотелось сейчас же подружиться с ним. Тебе известно это свойство моей натуры. Со мной так всегда. Он нетерпеливо отбросил волосы со лба. «Ну, или довольно часто». С первого взгляда, старина, поверь, он словно овладел мною. «Верю», — откликнулся я, — ибо Теренс Омелли всю свою жизнь не признавал полумер. Глава вторая Дружелюбный и непоседливый дикарь. Кто он? Ждет ли он цивилизации или уже превзошел ее? Уолт Уитмен «Мы погружены в некоторое особое состояние общества, называемое нами «цивилизацией», но даже наибольшие оптимисты не считают его полностью желанным, а некоторые даже почитают его своего рода болезнью, которой народам неминуемо приходится переболеть. И если история рассказывает о множестве народов, подвергавшихся ей, множестве павших под ее натиском и тех, что еще переживают ее приступы, неизвестен ни один случай, чтобы народ оправился в достаточной мере и перешел к более нормальному и здоровому существованию. Другими словами, развитие человеческого общества пока ни разу, сколько нам известно, не смогло перейти через определенную и, судя по всему, финальную стадию процесса, именуемого «цивилизацией». На этой стадии оно всегда терпело крах или застывало. Эдуард Карпентер. Цивилизация. Причина возникновения и способ исцеления. Эдуард Карпентер. 1844-1929, английский писатель и философ, оказавший значительное влияние на культуру рубежа 19-20 веков, благодаря впечатляющему слиянию воедино европейской культуры и восточных учений, в частности йоги. Книга «Цивилизация. причин возникновения и способ исцеления» закладывала также основы экологического движения. Сам по себе Умэли был личностью совершенно незаурядной. В смеси ирландской, шотландской и английской крови, текшей в его жилах, явно преобладала первая и кельтская основа, одерживал верх. Этот здоровяк, бессребренник и бродяга по собственному выбору, вел жизнь почти изгнанника, скитаясь до самого конца, как перекати поля. Того, что он зарабатывал, едва хватало, чтобы прокормиться. Он так до конца и не повзрослел. До этого и не могло случиться в общепринятом смысле этого слова, потому что девиз его был прямо противоположен Нил-Адмирари. «Ничему не удивляюсь». Латынь. Он не уставал поражаться тайнам мироздания. Он вечно расшифровывал нескончаемый гороскоп жизни, не продвигаясь, правда, дальше дома удивления, на самом куспиде которого он родился вне всякого сомнения. Куспит в астрологии «Вершина дома», точка зодиака, обозначающая начало данного дома. Как он любил говаривать, цивилизация ослепила людей, пустив им пыль в глаза. Его, страстного приверженца жизни вне городских стен, иногда охватывал порыв духовного поиска, когда все внешнее спадало, подобно окалине, и он погружался в состояние сродни экстазу. Когда же он находился в городе, в скученности себе подобных, где каждый стремится пробиться повыше, такое состояние его никогда не посещало, только на крыльях ветра под звездами в пустынных местах. Туда он иногда уносился, чтобы успеть увидеть конец длинной процессии богов, проходившей поблизости, и на мгновение ему удавалось застать вечность врасплох. Ибо в его существе полыхали настроения природы, не менее яркие, чем воспоминания о близко знакомых людях и столь же непохожие друг на друга. Любовь и нежность лесов, благоговение и магия морей, проникнутые меланхолическим покоем и молчанием мудрых старых спутников равнины и широкие горизонты и пленительный ужас гор, который он до конца не понимал, вероятно, от того, что духовно был им далек. Словом, космос для него был духовен, а настроение природы – трансцендентными космическими проявлениями, вводящими его в состояние особой экзальтации и раскрытости. Природа широко распахивала врата глубинной жизни его души. Она проникала туда и завладевала им, обволакивая и погружая его мелкое «я» в безграничность своего существа. Хотя он вполне обладал опытом жизни современного человека и временами проницательно судил о нем, в нем крылось волнующееся море удивительно диких и примитивных инстинктов. Неутолимая жажда, зов дикой природы таились у него в крови, а тяга к ней была безудержна. Пожалуй, это было даже нечто большее, чем дикая природа, служившая лишь символом, первым шагом, указанием на путь бегства. Спешку и ухищрение современной жизни он сносил с видимыми муками. мириады хитроумных выдумок цивилизации он презирал, и все же, будучи человеком отчасти предусмотрительным, редко давал себе полную волю. Своих более диких и простых инстинктов он страшился. Стоило поддаться, и неминуемо произошло бы что-то страшное. Сама основа его существа подверглась бы неведомому насилию, и тогда... Придется насовсем порвать с этим миром. Поддаться означало ограбить свою душу, чему он не мог дать случиться. Полная капитуляция влегла за собой дезинтеграцию, распад личности вплоть до полной потери индивидуальности. Когда же душевный бунт нарастал до критического состояния, он удалялся в уединение, стараясь усмирить его, но эти попытки восстановления порядка, хотя и приносили некоторое облегчение, не были кардинальными. В ответ давление изнутри нарастало, желания умножались и усиливались, приближалась точка окончательного присыщения. «Наступит день», — говорили друзья, — «когда плотину прорвет». И как не толку эти слова, они говорили правду. Омэли тоже понимал это. Одним словом, это был человек переменчивых настроений, которыми управляли глубинные процессы, с большим трудом, чем прочие, признававший существование в своей душе другого подспудного я, внешние проявления которого были лишь его проекциями на поверхность, маскирующимися под полнокровную личность. Объединяющие все проекции эго, было специфического свойства, мастерски охарактеризованного на первых страницах вдохновляющей книжки «Зов пана». «Зов пана» – сборник эссе в виде коротких рассказов английского военного журналиста и писателя Генри невинсона Омелли совершенно никуда не годился как член общества, как гражданин и знал это. Порой он даже стыдился. Время от времени, как и в период того памятного приключения, когда ему исполнилось 30, он выступал в роли иностранного корреспондента, но и в этой роли был журналистом того рода, который не просто собирает новости, но открывает их для себя и людей, создает их. Получая его материалы, умудренные опытом редакторы, направлявшие его на задание, хорошо помнили, от чего так называется их должность. Тогда его как раз послали собирать материал среди кочующих племен Кавказа, и более подходящей кандидатуры было не сыскать. Настолько хорошо он воспринимал красоту, разбирался в человеческом характере, предугадывал и умел выделить наиболее живое и красочное, и к тому же выразить это на бумаге сжато, но непосредственно. Слова порождались его яркими переживаниями. Ко времени нашего знакомства он жил, собственно, нигде, постоянно находясь в дороге. Но, тем не менее, снимал комнатенку недалеко от Паддингтона, где постепенно накапливались его книги и бумаги. С них некому было смахнуть пыль, но там они были в целости и сохранности, и где обнаружились записи о его приключениях, когда судьба сделала меня распорядителем оставшегося после него небогатого имущества. Паддингтон? Район в Лондоне. Ключ от комнаты с предусмотрительно привязанной костяной биркой обнаружился у него в кармане. Такая практическая сметка, впервые им проявленная, указывала, что в той комнате нечто представлялось ему весьма ценным для других. Причем это не могло относиться ни к беспорядочному собранию букинистических книг, ни к сотням фотографий и рисунков без подписи. Не рукописи ли это рассказов, дневниковые записи и наброски сценок, обнаруженные мною почти аккуратно подобранными и разделенными указателями с заглавиями в грязноватой брезентовой сумке? Часть из них он пересказывал мне, причем в более живой манере, чем его удалось запечатлеть на бумаге. Часть были мне неизвестны. Многие оказались незаконченными. Все можно было назвать по меньшей мере необычным. И все это, без сомнения, произошло с ним в тот или иной период его бродяжнической жизни, хотя местами он прятался за излюбленным Гофманом приемом переведения действия в третье лицо. Передаваемому мне на словах я мог лишь верить, ибо для него, по крайней мере, эти истории были истинны. Никоим образом нельзя было считать их выдумками, так как появлялись они в моменты прозрения внутренней структуры событий, непрозрачных постороннему глазу. Десять человек, видевших, как змея переползала через тропинку, по-разному опишут это, но есть еще одиннадцатый, который увидит нечто большее, чем просто змею, тропинку и движение. О, Мелли как раз и был таким одиннадцатым. Он видел все в целом, озирая его с птичьего полета неким внутренним оком, когда прочие могли разглядеть лишь ограниченные аспекты с различных углов зрения. Его обвиняли в том, что он приверяет, поскольку он говорил о деталях, угадывая их из-за горизонта, прежде чем они покажутся и сделаются видимы тем, кто не дождался их появления и ушел. То есть я хочу сказать, что в обыденных событиях он подмечал влияние незримых, прочим, приливов и отливов. И независимо от расстояния или времени, отделявших его от предмета наблюдения, будь то минута или миля, он постигал все целиком. Пока остальные десять человек распространялись о том, к какому виду относится змея, его захватывали красота тропинки, великолепие быстрого скольжения. понимание природы побуждающих, препятствующих и меняющихся сил. Пока прочие рассуждали о том, куда направлялась змея, а ее длине в дюймах и скорости в сантиметрах, он, минуя эти несущественные подробности, погружался в самую суть. И в этой особенности, разделяемой с прочими людьми мистического настроя, проявляется некое любопытное презрение к рассудку. Для него интеллект, на который столь полагается современный мир, был не более чем ущелье, усыпанное костями. И почитать его значило почитать лишь форму. Без внутренней правды, потому что ее можно было постичь, лишь став ею, ощутив своим существом. Словом, интеллект критичен, а не созидателен, а для Умелли быть лишенным воображения казалось худшей из форм неразумия. «Сухие, бесплодные умы!» — восклицал он с кельтской безудержностью. «Сумели ли, спрашиваю вас, все философии и науки мира хоть на дюйм продвинуть развитие единой души?» Для него неприметный мечтатель, плетущий где-нибудь в мансарде свою паутину красоты, был куда более велик, чем острейший критический ум. Ибо первый, сколь бы несовершенной ни не была его манера, Пусть заикаясь, но все же пытался вымолвить нашептанное Богом. А второй лишь разрушал мыслительные построения других людей. Это умственное расположение заслуживает упоминания, чтобы лучше истолковать произошедшее. Некоторым необъяснимым образом рассудок и интеллект как таковые почитались о чрезмерно боготворимыми современными людьми. Сосредоточившись исключительно на них, сознание раздуло их значимость в экономике духа. Сотворить из них кумира значило поклоняться пустому и ущербному божеству. Разум должен оберегать развитие души, а не быть самоцелью. Подобно листу наждачной бумаги он должен устранять неровности, обожествлять же его значит придавать одной из частей непропорционально большое значение. Нельзя сказать, что Омелли был столь неразумен, чтобы презирать разум как таковой, но он обладал достаточной мудростью, не интеллектом, чтобы признать тщетность поверять им сферу духовную. Для него существовало понимание более фундаментальное, чем достигается разумом, а именно понимание внутреннее и естественное. «Величайший учитель из всех», — слышал я из его уст, Не держал интеллект в чести и тоже, скажите, может отыскать Бога, планомерно занявшись поисками. А чего же еще искать, разве не став как дети? Как дети, которые чувствуют и никогда не подвергают ничего анализу. Можно войти в Царство Господне. И где окажутся тогда все великие умы перед Великим Белым Престолом, если простой человек с сердцем ребенка легко возьмет над ними верх? А в другой раз он сказал, хотя во взоре и сквозил некоторые замешательства. Убежден, что следующий шаг должен привести к природе. Разум потрудился немало за минувшие века, а теперь не дает нам продвинуться дальше. Именно по той причине, что не способен ничего создать для внутренней жизни, единственной имеющей отношение к реальности. Необходимо вернуться к природе и чистой интуиции, больше полагаться на то, что лежит теперь лишь в подсознании, вернуться к тому сладостному, твердому руководству Вселенной, которое мы отвергли вместе с примитивностью, к духовному разуму вместо обычной рассудочности. Причем, говоря о природе, он не подразумевал возврата к дикому состоянию. При всем сумбуре такой идеи не было высказано вовсе. Скорее, он жаждал неким труднопостижимым способом достичь такого будущего состояния человека, когда бы он, обладая высшими достижениями разума, вернулся бы к жизни под руководством инстинкта и не звел бы современную интеллектуальную личность с места предводителя на более подобающее место водыре. Именно это он и называл возвратом к природе, но я всегда чувствовал, что на самом деле он подразумевал необходимость вернуться к состоянию родства со Вселенной, утерянному из-за обожествления интеллекта. Люди в наше время гордятся, что они выше природы и полностью отделены от нее. Омелли же, напротив, стремился к развитию, если не к возрождению, безошибочного и инстинктивного понимания, вырастающего из родства с нею, которое в конечном счете руководит как зверем, так и человеком. Ведет дикую пчелу вулей, перелетного голубя, домой, а человеческую душу к Богу. Поскольку такой настрой, или «ключ», как он его называл, полностью подытоживал внутреннее борение ирландца, он сознательно перестал накапливать знания, положив тем самым конец сугубо интеллектуальному развитию. Название и семейство, которому относилась встреченная на тропинке змея, интересовали его таким образом в последнюю очередь. Однако он повсеместно и неотступно искал духовных связей, неразрывно объединяющих его со змеей и прочим мирозданием. Всю жизнь он отправлял отряды смелых мыслей на Запад, колонизировать вымышленные страны, которые возникали в его мечтах и снах. В полном соответствии со своими убеждениями он думал чувствами в той же мере, что и головой. И при знакомстве с местами сбивчивым повествованием его книги помнить об этом странном свойстве характера, этой страсти, представляется особо важным. Причем она развивалась внутри, а не налагалась извне. Его существо могло включать в себя всю Землю и чувствовать вместе с ней, в то время как рассудок оказывался лишь способен подвергать критике частности такой включенности, тем самым умоляя ее. Множество раз, когда верить рассказу о Мелли становилось сложно, он принимался извиняться передо мной за свой подход. Именно великолепие убежденности придавало убедительность его рассказу, потому что позднее, обнаружив повествование, перенесенное на бумагу, я увидел, что воздействие ослабло. Дело в том, что знаки письменной речи не в состоянии были передать того поразительного груза смысла, с лёгкостью, доносимого инстинктивным выбором жестов, интонаций и взглядом. В его исполнении это выглядело неподражаемо и исключительно выразительно. Неполных 30 лет он уже успел опубликовать Томика 2 любопытных рассказов. Все без исключения затрагивали тему расширения личности, предмета бесконечно его интересовавшего и понятного, ибо все они основывались на личном опыте. Он просто пожирал книги по психологии, даже в наиболее фантастической и замысловатой форме. И пусть техника письма значительно уступала его силе видения, эти странные книги имели определенную ценность и подкрепляли его рассуждения на данную тему. В Англии его произведения лежали мертвым грузом, но перевод на немецкий привлек к ним более широкий круг читателей, отличавшихся большей вдумчивостью. Обычная публика, незнакомая с Салли Бошем номер 4, Эллен Смит или доктором Ханна, находили в его проникновении в суть раздвоения личности и беспрецедентного расширения сознания лишь пример экстравагантности и безудержные игры воображения. Наблюдение за Салли Бошом, опубликованное в Англии в 1906 году, является классическим примером расщепления личности. Элен Смит, настоящее имя Кэтрин Элис Мюллер, 1861-1929, известный на рубеже 19-20 веков швейцарский медиум, считавший себя реинкарнацией индийской княжны и Марии Антуанетты. Кроме того, она утверждала, что находится в контакте с обитателями Марса. Информация записывалась методом автоматического письма. Тем не менее, правдивая подоплека рассказов о Мелле зиждилась на его личном опыте. Сборники принесли ему несколько полезных знакомств там и сям, среди которых был и немецкий врач Генрих Шталь. Несколько месяцев ирландец скрещивал с ним шпаги в словесных баталиях на страницах писем, которыми они время от времени обменивались, пока, наконец, не повстречались на проходе, где Шталь служил судовым врачом. Знакомство переросло почти в дружбу, хотя приятели придерживались почти противоположных мнений. Но время от времени они все же встречались. Во внешности у Мелли не было ничего особенно примечательного, разве что контраст светло-голубых глаз с темными волосами. Ходил он постоянно в одном и том же костюме из серой фланели с небольшим воротником-стойкой и обтрепанным лоснящимся галстуком. Ни в чем другом я его, пожалуй, не видел. Среднего роста. изящного сложения, с почти девичьими руками. Живя в городе, он не забывал бриться и выглядел вполне прилично, но путешествуя, отращивал усы с бородой и переставал стричь волосы, которые падали на лоб и глаза спутанной массой. Поведение его сильно зависело от настроения. Порой, живо на все реагирующий иногда, он на несколько дней погружался в задумчивость, не замечая ничего вокруг, И тогда движения и действия его вызывались скорее подсознательным инстинктом, чем сознательной волей. Причем именно это служило одной из причин одиночества, приносившего, вне всякого сомнения, ему более всего огорчений. Людей переменчивость его настроений ставила в тупик, и они не могли решить, какая из крайностей выражала его характер вернее всего. Посему его считали человеком неудобным, Неприемлемым, уклончивым. Общение с ним не приносило удовлетворения, на него нельзя было рассчитывать, и со своей точки зрения они были без сомнения правы. Так недостатки собственного темперамента привели к тому, что он не получал сочувствия и дружбы, которых так жаждал. Общение с женщинами носило самый поверхностный характер, но в нем он некоторым образом не очень сильно нуждался. С одной стороны, женский элемент в его природе был слишком силен, отчего он, в отличие от множества мужчин, не испытывал той незавершенности, которую с великим искусством могут восполнять женщины. А с другой, что являлось очевидным следствием первого, когда они появлялись в его жизни, то давали ему намного больше того, с чем он был в состоянии справиться. Предложение превышало потребность. Таким образом, хотя, вероятно, он никогда не влюблялся, О'Мелли, вне всякого сомнения, познал то возвышенное великолепие преданности, означавшее потерю себя в других, экзальтацию любви, не ищущей награды обладания, поскольку сама есть одержимость. Он был чист и невинен в том смысле, что ему и в голову не приходило вести себя по-иному. Главная причина его одиночества заключалась, исходя из моего скромного понимания его сложной натуры, в том, что ему не пришлось найти сочувственного и понимающего слушателя, которому вполне понятны были бы таящиеся в глубине души стремления, терзающие его сердце. Одиночество порождало страх, нередко охватывавший его. Казалось, что весь остальной мир, по крайней мере его здравомыслящее большинство, отвергал его. Даже я, любя его и всегда готовый выслушать, до конца не осознавал их значения. Они намного превосходили то, что называют зовом дикой природы. Он жаждал не столько дикости и отсутствия цивилизации, а такого мира, который цивилизации вообще никогда не знал и, возможно, в ней вообще не нуждался. Жаждал свободы в незапятнанном мире. Думаю, он никогда до конца не понимал, отчего столь неукротимо противиться современному состоянию вещей и почему общение с людьми вызывало в нем такое омертвение, что ему приходилось бежать от них на природу, чтобы вновь обрести жизнь. Забота разных наций и государств, которым они предавались с головой, представлялись ему столь неприкрыто тщеславными и пустыми, что он искренне не мог понять, ни в коей мере не притязая на святость, почему для людей победа над природой во всех многообразных видах настолько важнее победа над собой. То, что по всеобщему согласию называлось реальностью, ему всегда представлялось грубой, приходящей и откровенной нереальностью. Любовь к природе у него намного превышала простую радость бури инстинктов язычника. Простая жизнь, к которой он тяготел и стремился, представлялась ему первым шагом к обретению достойной, благородной, свободной жизни для всех. Через отрицание внешних атрибутов, которые он ненавидел, душа освободится для внутреннего развития. Теперь цивилизация давила, угнетала, убивала душу. Поскольку так, думал лишь жалкое толика людей, верно чувствовал он, значит, где-то вкралась ошибка. Ибо все люди, от государственного чиновника до машиниста-паровоза, в один голос утверждали, что накопление собственности обладает ценностью и что важность материальных приобретений реальна. Что же касается его самого, за утешением он всегда обращался к земле. Ему Мудрая и чудесная земля раскрывала свой разум и глубину сердца, как мало кому другому. На природе он мог двигаться с завязанными глазами, но отыскать путь к силе и сочувствию. И тогда в нем просыпалось благородство, отрицаемое мелочным миром людей. Он часто сравнивал то неглубокое участие, которое получал от повседневного общения с людьми или даже от весьма представительного собрания, с мощной поддержкой, обретаемой после прогулки в лес или в горы. Первой обычно не хватало и на два дня, а вторая оставалась и даже пребывала целые недели, а то и месяцы, благословенно осеняя его. И так выходило, что либо из-за проникновения в суть вещей, либо по неведению, но он ощущал себя все более и более одиноким в жизни, отчего еще сильнее отворачивался от людей к природе. Кому-то это может показаться глупым, но я порой осознавал, что в нем кроется некое неопределимое свойство, делающее его наиболее пригодным для жизни, не стесненные современными удобствами и условностями, а не просто обходиться без онных, их, уже их познав. Безусловно, он обладал некой детской, трансцендентной невинностью, наивной, привлекательной и совершенно невозможной. Думаю, именно в его неловкости существования при современных удобствах это отчасти и проявлялось. Многосторонняя система духа современности подавляла его, суета, роскошь и искусственность страшно выводили его из равновесия. Страх перед городами был у него в крови. Поэтому, когда я описываю его как своего рода изгоя, таковым он был как вольно, так и помимо своей воли. Полученное благодаря разуму ничто по сравнению с понесенными потерями. Но это всего лишь мечты, приятель, всего лишь сны. Остановил я его сочувственно, потому что понимал, так ему делается легче. Твое творческое воображение слишком активно. Богом клянусь, тепло откликнулся он, должно же где-то быть такое место или что одно и то же состояние умов, где это сильнее, чем мечты. И больше того, благословенно будь твое верное старое сердце. Когда-нибудь я туда доберусь. Но уж наверняка не в Англии», — заметил я. Он поглядел на меня, и в глазах его уже зажглась новая мечта. Потом он, как обычно, фыркнул и выставил перед собой руку, как бы отодвигая настоящее от себя подальше. «Мне всегда нравилась одна восточная теория, или даже не восточная, а просто древняя». согласно которой страстные желания создают такое место, где они осуществляются. Субъективно. Конечно, ведь объективно означает лишь частично. Я хочу сказать, что небеса строятся силой желания и страстного ожидания всю жизнь. Твои собственные размышления творят их. Что это, как неживая мысль? «Еще одна мечта от Эрнсо рассмеялся я. «Но прекрасный, манящий, как сон!» Споры утомляли его. Ему нравилось изложить свое видение, наполнить картину деталями, вдохнуть горячее дыхание жизни и так оставить. Спор лишь принижал, дробил целое на части, не проясняя, а критика разрушала картину, запечатывая источник жизни. Любой глупец мог спорить. Мелкие умишки, не способные принять ничего нового, готовы были раскритиковать что угодно. «Пусть сон, но до чего хорошего!» – воскликнул он, глядя на меня в упор, но потом расхохотался. От воодушевления ирландский акцент стал намного заметней. «Куда лучше видеть сон и потом пробудиться, чем вовсе не видеть снов». И из его уст полилась страстная ода о шоносе мечтателям мира. Мы создаем мелодии, и мы же мечтатели снов, Бродя в одиночку по молу и сидя у тихих ручьев, Под бледной лунной долей теряем миры, и мы же спасители миров, Но мы же по чьей-то воле сотрясатели самых основ. Чудесные вечные строки величия столицы возводят, а из замечательной сказки мы лепим империи маски. Мечтатель пойдет и в охоту, добудет себе корону, а трое – под новые ноты. Империи славу зароют. Это мы во времена Оны, погребенные вдали веков, одним вздохом воздвигли Ниневию, взлетом радости сам Вавилон. А потом мы их же свергли, поведав миру старому вещь и сны. Каждый век – это чья-то мечта на излете или та, что стремится прийти. И эта страсть к бесхитростной невинности и красоте старого мира гнездилась в его душе неутолимая и питающая саму себя. Глава третья. Одинок? Скажете тоже. Отчего мне ощущать одиночество? Разве наша планета не находится на Млечном Пути? Генри Тора. С криком пронесся Марк. После и апреля уже принялся сладко нашептывать след, насыщенным запахами весны ливнем, когда Омелли поднялся в Марселе на борт каботажного парохода, следовавшего в Левант и далее в Черное море. Мистраль делал жизнь на берегу невыносимой, но по морю неслись стада белогривых лошадей под ярко-голубым, как на детском рисунке, небом. Корабль отошел минуту в минуту, а Омелли по своему обыкновению поднялся на борт перед самым отплытием. На заполненной людьми верхней палубе он сразу выделил одного мужчину с мальчиком, удивившись сначала их странной массивности, а затем снова не найдя ничего конкретного, что подтверждало бы это первое впечатление. И смех, родившийся у него в сердце, замер на губах. Потому что это впечатление массивности, едва ли не гнувший плечи к земле, при ближайшем рассмотрении не подтвердилось. Хотя мужчина был ширококостен и хорошо сложен, с мускулистыми спиной и шеей, и с крепким торсом, но ничего из ряда вон. Лишь при взгляде мельком возникало это ощущение огромности. Стоило же присмотреться, и впечатление исчезало. Омелли рассматривал пассажира с уважительным вниманием, тщетно пытаясь отыскать, что именно в складе его фигуры странным образом придавало вид огромности. Мальчик, рядом с ним по всей видимости сын, обладал тем же странным качеством, ощутимым, но с определенностью нефиксируемым. Двигаясь в направлении своей каюты и размышляя, какой нации они могут принадлежать, Омелли шел непосредственно за ними, раздвигая локтями французских и немецких туристов, и тут отец вдруг обернулся. Их взгляды встретились, и Омелли вздрогнул. «Ага...» пронеслось у него в мозгу. На крупном лице вполне благодушным, несмотря на грубые обветренные черты светились широко распахнутые глаза, какие бывают у животного или ребенка, оказавшегося вдруг посреди толпы. В них читалось выражение не столько робости или испуга, сколько незащищенности. Это были глаза существа, за которым охотятся. По крайней мере сразу, но в ту же секунду горячий кельт уловил иное выражение. Взгляд загнанного существа, наконец заметившего убежище. первое выражение выплеснулось на поверхность, а потом быстро убралось, словно зверек в безопасную норку. Но прежде чем исчезнуть, оно просимофорило весь предупреждение, приветствие, объяснение точнее, он не мог определить другому такому же существу ему. Омелли застыл на месте, не в силах отвести взгляд. Он бы заговорил, потому что приглашение к беседе было ясным, но у него перехватило дыхание и отнялся дар речи. Посматривая на его искоса мальчик льнул к отцу великану. Наверное, около десяти секунд между ними троими шел обмен проникновенными взглядами, после чего ирландец в замешательстве и довольно сильном возбуждении завершил это молчаливое знакомство едва заметным кивком и медленно прошел мимо, рассеянно раздвигая остальную публику в свою каюту на нижней палубе. В глубине души зародилась неописуемая тяга к тому, что он угадал в этой паре чему-то родственному ему, хотя он и не мог найти слов, чтобы выразить это точнее. Им сначала овладели то ли неловкость, то ли удивление, но то, более глубинное чувство, вскоре вытеснило их. Из атмосферы, окружавшей отца с сыном, к нему молча взывало нечто всепобеждающее. Оно было полно смысла. Полускрыто, еще недостаточно поднялось на поверхность, чтобы можно было признать его и обозначить. Но они сами признали его наличие. Оба знали, оба ждали. И это было чрезвычайно волнующе. Прежде чем начать распаковывать необходимые вещи, Омелли долго сидел на койке и размышлял, селясь уловить в грохоте обрушившихся на него переживаний то слово, которое могло бы принести облегчение. Это странное впечатление громадности, не соответствовавшее действительным размерам. Это выражение поиска убежища и то следующее выражение уверенности, что путь найден, Он чувствовал, что все это явление одного порядка. Именно это скрытое свойство мужчины затронуло и воспламенило его сознание, когда их взгляды мимолетно встретились. А его оно взволновало столь глубоко именно от того, что крылось в нем самом. Причем незнакомец уже точно знал, в то время как он сам лишь подозревал до сей поры, что это было такое. Отчего оно вызывало радость и страх одновременно? Слово, которое все ускользало, окружаясь, словно котенок за своим хвостом, и не принося объяснения, было одиночество. То одиночество, о котором сказать можно было лишь шепотом. Ибо это было одиночество на грани избавления. Если же объявить о нем слишком громко, мог появиться некто неизвестный, и лишить избавления а этот мужчина с мальчиком сумели бежать они отыскали путь на свободу и теперь были готовы и даже жаждали указать его другим узникам ближе к объяснению мэлли подобраться не мог он лишь начал смутно осознавать что привело его в чрезвычайно счастливое возбуждение ну а эта огромность Спросил я, ухватившись за единственную конкретную деталь посреди туманной его рассуждений. «Как ты это объяснил? Ведь тому должна же была быть определенная причина?» В тот летний вечер, когда я впервые услыхал от него эту историю, мы шли по берегу реки Серпентайн. В ответ на мои слова он повернулся и уставился на меня голубыми глазами, в которых серьезное выражение перемежалось с насмешливым. «Огромность, ощущение громадного размера, величины», – отвечал он, – «должны были быть отражением некоего свойства сознания, коснувшегося меня на парапсихическом уровне, оказав непосредственное воздействие на мое сознание, а вовсе не на зрение». При рассказе он использовал сравнение, которое потом в записи опустил, от того, что присущее ему чувство юмора подсказало – Как ни крути, все равно будет выглядеть гротескно, хотя на самом деле впечатление скорее было трогательным. «Будто бы», – рассказывала Мелли, – «они на своих мощных спинах несли просторный черный плащ, на присутствие которого указывали бугры и выпуклости, но они никоим образом не выглядели уродливо, а даже вполне привлекательно и естественно. Именно это и придавало». впечатление гигантского размера. Само же тело, хотя и крупное было, вполне обычных размеров, но дух, тем не менее, скрывал иные формы. И некий намек на них неведомым образом коснулся моего сознания. Затем видя, что мне нечего ответить, он добавил, скажем, когда человек сердится, можно себе представить его красным, а когда завидует зеленым. И рассмеялся. «Теперь, понимаешь, это было вовсе не физическое качество».